Я всё забыл, и его полное имя, и где он живёт. Покачав в изумлении головой, я расцёр тушь и той же ночью записал всю историю, поведанную мне старцем, только когда прокричали первые петухи, отложил кисть в сторону. На следующий день я тщательно расспросил друзей, но никто из них никогда не слышал, чтобы господин Ди, отставной правитель области, проживал в нашем городе. Дальнейшие расспросы также не пролили никакого света на личность моего собеседника, поэтому сомнения меня так и не покинули. Вполне возможно, что почтенный старец просто был в городе проездом, а жил где-нибудь в деревне. Так ли иначе я осмеливаюсь предложить вашему вниманию услышанную историю, не меняя в ней ни слова. и предоставить проникновенному читателю судить самому, была ли моя встреча на лотосовом пруду сном или явью. Если эта повесть о трёх таинственных преступлениях отвлечёт читателя хотя бы на несколько мгновений от повседневных забот и волнений, Это станет для меня достаточным основанием, чтобы не жалеть о нескольких лишних медиках, оставленных в корчевне. Ведь что бы там ни произошло со мной, нельзя отрицать, что подаващик оказался алчным негодяем, ибо трудно поверить, что один или даже два образованных человека с утончённым вкусом могли выпить восемь кувшинов вина за один вечер. 4 половски Медленно катились по горной дороге к востоку от города Ланфана. В первой повозке удобно, насколько позволяла трудная дорога, расположился новый уездный начальник Ланфана, судья Ги. Он сидел на свёрнутой циновке, прислонившись спиной к большому утюку с книгами его преданный помощник старый десятник хун сидел напротив судей на мешке с одеждой дорога была ухабистой и несмотря на все предосторожности путники немало страдали от толчков и тряски Судья и десятник порядком устали, поскольку находились в пути уже несколько дней. Вслед за первой повозкой катило скибитка, окна которой были занавешены шёлковыми шторами. В этой кибитке, обложивше со всех сторон подушками и стёгаными одеялами, тщетно пытались сомкнуть глаза три жены судьи Ди. А так же их многочисленные дети и служанки. В остальных двух повозках ехал багаж. Взгромоздившись на кучи тюков и баулов, в неустойчивом равновесии путешествовала часть прислуги, другие же предпочли спешиться и идти, держа за поводья взмыленных лошадей. Ещё до зари именновали последнее село, затем дорога пошла по пустынной, голой местности, совершенно безлюдной, если не считать двух случайно встретившихся на пути сборщиков хвороста. Сломавшееся около полудня колесо задержало продвижение путников на пару часов. Быстро опустились сумерки. В полумраке горы, окружавшие вереницу повозок, стали казаться еще более дикими. Во главе процессии ехали два высоких молодца. На поясе у каждого из них висело по широкому мечу, к седлам были приторочены тугие луки, а колчаны полны острых стрел. Звали их Марун и Дяодай, и были они преданными судье Ди сыщитами.